Как это уважение страшно потерять? А чье же уважение вы боитесь потерять? И кто же вас перестанет уважать, если вы поступите в институт? Разве вы не слышали, о чем говорил мой отец? Но он же сам... Оставьте, вы ничего не понимаете. Оборвала его Женя. И молчите, не касайтесь этого. Пожаров пожал плечами. Он действительно ничего не понимал. Калитка была открыта. Тетя Наташа уже была в саду, собирала с гряда клубнику. Женя незаметно прошмыгнула к себе в светелку. Ей не хотелось сейчас ни с кем разговаривать. В чувствах и мыслях была такая неразбериха, что она решила прежде всего лечь и уснуть. «Может, пока спит, все само собой разберется?» Женя сбросила свое белое с мокрым от росы подолом платье, вытащила из волос увядшие цветы и нырнула в постель, в тишину, в сны. Разбудил ее негромкий говор под окном. Она уткнулась в подушку, но разговор под окном не умолкал. Лес в уши отпугивал сон. Разговаривали мать и тетя Наташа. — Ну, неужели она одна бежала ночью? — нервно говорила мать. — Ведь это же далеко! — «Кто-нибудь провожал, наверное?» Спокойно ответила тетя Наташа. «А кто провожал? Пожаров?» «Не видела». «А почему?» «Не собиралась сторожить». «Ну что ж, если пожаров, я не возражаю», сказала мать. «Очень милый молодой человек». «Еще раз тебе говорю, не вмешивайся!» С нетерпением прервала ее тетя Наташа. «Она же взрослая, и что это за забота у тебя?» Провожал ее пожаров или не провожал? А если пожаров не провожал, то кто же? И что этот пожаров тебе дался? А потому что он со мной говорил. О чем? Да уж говорил, если бы только Женя говорит, согласилась. В последних словах матери слышны были радость и торжество. Женя вскочила с постели, подбежала к окну, откинула занавеску «Что такое?» Что там говорил Пожаров, но разговор уже прекратился. Мать срезала цветы для букета в вазу, а тетя Наташа с большим блюдом клубники в руках уже поднималась по ступенькам веранды. Пожаров! Еще что, а он-то при чем тут? И что это еще за новости разговаривать обо мне с мамой? Что же это, замуж за него, что ли? Фу, какой вздор! В самом деле. Какой все это вздор по сравнению с тем, что должна сейчас решать Женя. Она понимает отца. Он не хочет принуждать ее остаться в совхозе, знает, как хочется Жене попасть в институт, как хочется пожить ей в большом городе. А в то же время, как горько ему, наверное, было вчера, когда совхозные ребята кричали, что они останутся в совхозе, что они не боятся работы на родной земле, А она, его дочь, сидела молча, потупив голову. Сердце заныло от жалости к отцу. Он так чутко любит ее, он боится ее огорчить. А она, эгоистка, ради своих личных желаний готова оставить его в такое трудное время. И что он ответит людям, если ему скажут «наших детей в совхозе оставил, а свою-то дочку небось в институт послал?» И как сама Женя посмотрит в глаза своим товарищам, а с другой стороны остаться на всю жизнь только поля до фермы и никакой личной радости. Откуда она может прийти, эта радость? Перед глазами возникло лицо Арсеньева, холодное, замкнутое, серые глаза, последний взгляд, взгляд человека, уходящего навсегда. Что же делать? Что ей сейчас делать? За дверью заскрипели и заохали ступеньки крутой лесенки. Елизавета Дмитриевна, мать Жени, открыла дверь. ржавая с желтыми, чуть подкрашенными волосами, она, как всегда, уже с утра была одета и причесана. Спускайся, поздно. Пойдем скорее, расскажешь, что вчера было после того, как мы ушли. Женя засмеялась. «Рассказывать-то нечего. Ничего вчера и не было. Ничегошеньки!» «Как так?» «Да вот так. Ничего и не было. Потанцевали, да и разошлись. А папа дома?» «Ну, уж твой папа. Разве он когда-нибудь бывает дома?» И тут же ревниво прищурила глаза. «Значит, папе есть что рассказать, а мне так нечего. Ну, как хочешь». Елизавета Дмитриевна обиженно повернулась и начала спускаться по узенькой крутой лесенке. Женя, накинув халатик, поспешила за ней. «Мама, я совсем забыла. Все нашего отца вчера очень хвалили, и потом ребята говорили, что они в совхозе останутся. А еще Анна Федоровна сказала, что ты вчера была очень интересная». «Ну вот...» Довольная своей проницательностью, сказала Елизавета Дмитриевна. А говоришь, что рассказать нечего. Вспомнишь и расскажешь. И кто провожал, тебя скажешь. Ну, конечно, скажу. Меня провожал Пожаров. А это я и сама знаю. Запомни, Женя, что твою маму провести очень трудно. Иди завтракать. Бегу, только умоюсь. В доме пахло жареными оладьями. Это, конечно, тетя Наташа печет оладьи к завтраку. И когда она это все успевает?» Мать на веранде гремела посудой, накрывала на стол. Елизавета Дмитриевна любила все делать быстро. Но она как-то не умела рассчитывать движений, и вещи, попадая в ее руки, охали, стонали, звенели, гремели. Тетя Наташа обычно только пожимала плечами. «Этот человек вечно спешит». У этого человека всю жизнь через минуту поезд отходит. В тот момент, когда Женя вышла на веранду, молочник, столкнувшись с чайником, звякнул и выплеснул немного молока на стол. «Мама, дай-ка я», — сказала Женя, поспешно оттесняя мать от стола. Елизавета Дмитриевна обиженно отошла. «В этом доме меня все за маленькую считают». Савелий Петрович пришел, когда стол уже был накрыт, и ждали его лишь, чтобы подать самовар. «Вся посуда цела», — осведомился он, садясь за стол. «Мой стакан, как вижу, еще существует на свете». «Но уж и ты тоже», — отмахнулась Елизавета Дмитриевна, — «как будто я каждый день твои стаканы бью». «Не каждый день, конечно, а так, раз в неделю». Но пусть раз в неделю, но ведь не каждый же день!» Женя смеялась. Ей нравилось, когда отец и мать начинали припираться, словно маленькие дети. «А сам-то! Посмотри! Нет, ты посмотри, Савелий! Ведь я только сегодня утром тебе рубашку дала. А на что она похожа? Вон к спине прилипла, мокрая совсем!» «Что ж поделаешь, если жарко!» «Да, жарко. Но кто же тебе велит мотаться чуть свет по полям, а?» «Советская власть велит. И, кстати, не на полях был, на озере. У Веры Грамовой». Елизавета Дмитриевна поджала губы. «Опять у Веры?» «Женя!» – с торжествующим смехом закричал Савелий Петрович. «Гляди-ка, мать ревнует!» «Какие глупости!» Елизавета Дмитриевна нервно подвинула чашку, и тотчас розетка для варенья слетела на пол и со звоном разлетелась на куски. Савелий Петрович засмеялся еще громче. «Тетя Наташа, скорее неси самовар!» – закричала Женя, тоже смеясь. «Уже посуда со стола летит!» «Несу, несу!» – отозвалась тетя Наташа, появляясь с кипящим самоваром в руках. Подождите чашки бить, напейтесь чаю сначала. Тетя Наташа, невысокая, худощавая, с усилием приподняв и поставив самовар на стол, перевела дух. Что-то самовар, этот, все тяжелей да тяжелей становится. Это мы с тобой, Наталья Дмитриевна, все старше да старше становимся, отозвался Савелий Петрович, принимаясь за ладьи. У тебя самовар все тяжелей. А у меня горы все круче, дороги все длиннее, так-то оно и идет. Ну что там, у веры-то твоей? Деревянным голосом спросила Елизавета Дмитриевна. Чудеса, что ли какие? Утки золотые яйца может нести начали? Женя от смеха чуть не захлебнулась чаем. Папа, смотри-ка, а тебя и правда ревнуют? Ничего удивительного нет. Шутливо напыжившись и закрутив воображаемый ус, подтвердил Савелий Петрович. «Красавец мужчина и все!» Ревность жены неизменно веселила Савелия Петровича. «Вот уже скоро двадцать лет живут они вместе, и все эти двадцать лет Елизавета Дмитриевна дрожит, а не поглядит ли он на какую-нибудь другую женщину?» Те дни, когда они впервые встретились, Каштанов работал в Райзо, в маленьком районном городке. Война была на исходе, наши войска воевали под Берлином. Каштанов восстанавливал колхозные поля, изувеченные войной. В этом городке с маленькими заросшими травой переулками и единственной главной улицей, которая тянулась через весь город, он встретил Елизавету Дмитриевну. Однажды в сумерке, очень усталый, Он шел домой за заседания. Еще была зима, но снег уже таял на каменных плитах тротуара, и сосульки висели под крышами небольших деревянных домов. Стояла тишина. Только галки покрикивали на деревьях. И вдруг он услышал пение. Пели негромко, в два голоса. В военное время редко можно было услышать пение. Каштанов остановился у темного бревенчатого дома с окнами, наполовину забитыми фанерой. На ступеньках резной покосившейся террасы сидели обнявшись две сестры и тихонько пели какую-то печальную песню. Одну из них, старшую, он узнал. Это была Наталья Дмитриевна, заведующая районной библиотекой. Другая, совсем молоденькая, белокурая, розовая и хрупкая, как цветок повеликий, оказалась ее сестрой. Юная Лизонька была из тех, кому, чтобы жить, обязательно нужна чья-то устойчивая поддержка. Такой поддержкой была для нее сначала старшая сестра, а потом Савелий Каштанов. Когда сестры расстались, оказалось, что им очень плохо друг без друга – Лизенька была счастлива своей любовью, но она ничего не умела делать. Хозяйство – тёмный лес. Как растопить плиту, как сварить обед, как выстирать и отгладить мужу рубашку. Ведь дома всё делала старшая сестра. А Наталья Дмитриевна после того, как сестра вышла замуж, осталась совсем одна. Мать умерла. Отец погиб в ополчении. Муж пропал без вести. Некого любить, неком заботиться. Чаще и чаще стала набывать у Каштановых, а когда родилась Женя, то и совсем переселилась к ним. Теперь остаться без тети Наташи никто у Каштановых и не мыслит, да и тетя Наташа давно уже не мыслит своей жизни без этой семьи. Так и водворилось прочное спокойствие и семейное благополучие в доме Каштанова, за которое не переставала дрожать его нежная и ревнивая жена. Папа, а ты ведь и правда ничего себе, видный, продолжала подшучивать Женя. Вот только глаза у тебя желтые. А у тебя не желтые? Притворяясь обиженным, ответил Савелий Петрович. Гляди ка, у тебя еще желтее моих, а у меня карие. вот тебе. Молчите, болтуны! Елизавета Дмитриевна обиделась и за дочь, и за мужа. Желтые глаза только у кошек бывают. «А все-таки у нее желтые!» Не унимался Савелий Петрович. Елизавета Дмитриевна прихлопнула ладонью по столу. «Перестань! Ты вот ответишь мне или нет? Зачем это тебе? Все на озеро да на озеро, а?» «Ох!» Савелий Петрович несколько секунд с сожалением глядел на жену. «Ударница у нас, Вера! В Москву ее вызывают! Может, еще и орден дадут!» «Веру? В Москву?» – переспросила Женя. «Веру Граммову?» и «Именно Веру Граммову. Утятницу из совхоза «Голубые озера». Савелий Петрович самодовольно крякнул. «Да, героями люди не рождаются, их надо воспитывать. Так что, если разобраться, кое-какая и наша заслуга в этом есть». «И не кое-какая», – поправила его Елизавета Дмитриевна. При другом директоре об этой вере и слуху не было бы. Подумаешь, уток вырастила. Да ведь семь тысяч? Одна? Да, но только при твоей заботе, потому что ты чуть свет встаешь, потому что у тебя уже с утра рубашка на плечах мокрая. Женя задумалась, машинально помешивая чай. Вера Грамова едет в Москву. Полуграмотная, грубая, в брезентовом фартуке, в сапогах. Ее зовут в Москву, ее знают в Москве, а она, Женя, образованный человек, дочка директора, начитанная, талантливая, ведь даже Григорий Владимирович сколько раз говорил, что она талантливая. Она, возможно, никогда не будет в Москве, целую жизнь проживет, а в Кремль ее так и не позовут. Отец кончил завтракать и шумно встал из-за стола, Женя поднялась тоже. Папа. «Мне надо с тобой поговорить». Но отец уже надел свою белую полотнянную кепку, заправил под нее густые с проседью волосы. «Тебе? Со мной?» «Да, папа, очень серьезно». «И почему это всем со мной все время поговорить нужно?» усмехнулся Савелий Петрович. «Даже моей собственной дочери». «Но, папа...» «Савелий Петрович уже был в палисаднике». «Как-нибудь встретимся!» – смеясь, крикнул он, крупно шагая к выходу и помахав на прощание рукой. «Но ведь мне же очень нужно!» – Женя выбежала вслед за ним. В ответ прошелестела, тронутая ветерком вырезная листва золотых шаров, да прочирикала какая-то печушка. «Это вполне понятно», – сказала Елизавета Дмитриевна, – «что Жене хочется поговорить с отцом» но она могла бы поговорить и со мной. Тетя Наташа искоса поглядела на нее, тихонько усмехнулась и принялась убирать со стола. Прием у Веры Грамовой Колокольцевы жили в стороне от совхоза, над озером. Их дом стоял на крутом косогоре, старый, бревенчатый, с маленькими окнами. Возле дома ни деревца, ни кустика, и стоял он как-то сиротливо, словно растерялся от того, что попал сюда, на Косогор, и не знает, что делать дальше. «Руфа! Руфина!» Женя кричала изо всех сил, но дом Колокольцевых словно оглох, только окошки его задумчиво глядели из-под старых резных наличников. «Дома, что ли, нет никого?» Пробормотала Женя, взбежав на косогор. «Что-то тихо как?» Но тут на крылечко вышла маленькая сестренка Руфы, Сашенька, с большой чумазой куклой в руках. «Руфа дома, Сашенька?» «Ага, дома. С отцом ругаются». «Как? Почему?» «Входить или не входить?» Но Сашенька уже закричала. «Руфа, к тебе Женя Директорова пришла!» Колокольцевы были дома. Плотник Степан Васильевич сидел, положив на стол свои большие натруженные руки и слегка понурив густоволосую голову. Жена его неслышно возилась у печки. Лида, сестра Руфы, школьница, гладила бельем. Братишка Витька сидел, уткнувшись в книгу. В доме стояла какая-то настороженная тишина, будто только что здесь говорили, волновались, сердились, «Может быть, а потом вдруг сразу все затихли и углубились в свои мысли». Женя поздоровалась, внимательно поглядела то на одного, то на другого. «А Сашенька сказала, здесь у вас шумно». «Да вроде и так», — ответил Степан Васильевич, разглядывая свои узловатые руки. «Семейные дела решаем». «А что же еще решать?» — сказала Руфа. «Разве не решили?» голос ее дрогнул и она опустила ресницы чтобы не видели подступивших глазам слез мне то легко что ли а они еще избивают степан васильевич как то жалобно крякнул и полез в карман за табаком мать руфы невысокая худенькая женщина с загорелым безбровым лицом и синими глазами отошла от печки вытирая полотенцем руки так что же плакать то руфина — сказала она с холодком. — Мы тебе свое говорим, а ты свое. Может, мы с отцом обижаем тебя? Ну что ж делать? Поневоле обижаем. Легко, думаешь, было нам помогать тебе, пока ты училась. Ведь не одна ты у нас. Вон во сколько думали до настоящего дела тебя довести, чтобы с образованием, а ты раз-два и все по-своему повернула. — Да разве я по-своему? — негромко сказала Руфа. «По-своему-то я и разговора бы не завела, поехала бы, да и все. Но ведь я же комсомолка, мама, все наши комсомольцы остаются, все!» Мать вернулась, повесила полотенце на гвоздь. «Если считаешь, что без тебя совхоз пропадет, оставайся. А нас что же думать? Наше дело работать. Обидно, конечно, учить человека одиннадцать лет, а потом на тебе, утятница!» Руфа справилась со слезами, подняла на мать ясные глаза. «Да не навек, утятница, мама! Я же учиться буду! На заочное поступлю, и настоящее образование все равно получу. Нельзя мне уезжать сейчас из совхоза, а они вот никак понять не хотят!» Степан Васильевич молчал, тщательно свертывая цыгарку. «Ну что ж, тебе виднее!» – вздохнула мать. «Только смотри, потом не жалуйся!» «Не пожалуюсь, мама, не пожалуюсь!» Храбришься? Неожиданно всхлипнула мать. А у самой-то на сердце кошки скребут. «А что же я? Чурка деревянная, что ли?» «Да ладно уж вам!» Жалобно сказала Лида. «А теперь и плачут еще!» Витька, который давно уже сидел, не перелистывая страниц, захлопнул книгу, вскочил и в припрыжку ринулся из избы на улицу. «Все ясно!» Руфа остается, Руфа никуда не уедет, и это самое лучшее, что могло сегодня решиться. «Я к Вере сейчас иду», — сказала Руфа, обратившись к Жене. «Сходим вместе». Женя рада была выйти на улицу. Боялась, что мать Руфы спросит, «А что, Женя тоже остается. Что могла бы ответить Женя на это? Девушки направились по дороге к озеру. «Значит, ты окончательно решила остаться?» Спросила Женя, покусывая травинку. «А как же мне еще решать?» Мягко возразила Руфа. «Мы же вчера комсомольское слово дали Савелию Петровичу». «А как же я?» «А ты поезжай. Ты вчера сидела и молчала, и правильно. Если решила ехать, зачем себя связывать?» Они долго шли молча. «Зачем тебе к Вере?» Спросила Женя, когда вдали сквозь кусты ракетника заблестело озеро. «Но, во-первых, ты же знаешь, она в Москву едет. Интересно, как это получилось. Какое приглашение прислали. А потом у меня дело». «Секрет?» «Что ты? Просто прикидываю, если я решила остаться в совхозе, то на какую работу пойти? Может, стоит утками заняться? Вот и хочу приглядеться пока». «Утками». И станешь же как Вера. Как Вера это было бы очень хорошо. И такая же, растрепанная и в сапогах. Руфа засмеялась. А вот это не обязательно. Они подошли к озеру. Среди солнечной озерной синевы белела утиная стая. Смотри, как у Веры хорошо, сказала Руфа. Будто черемухи намело, а на нашем озере тихо-глухо. «Никакой жизни». Женя остановилась. «Я не пойду дальше». Руфа внимательно поглядела на нее. «Неужели в дочку не забыла? Будь выше этого». Женя, несмотря на уговоры, все же хотела свернуть в сторону, но было поздно. Их увидели. Вера Грамова стояла у калитки утиного загона и смотрела на девушек. Крупное, в большом холщовом фартуке, поверх темного рябенького платья, в платке, повязанном по самые брови концами назад. Вера казалась гораздо старше своих двадцати четырех лет. «Чего? Помогать, что ли?» — спросила она, поглядывая то на одну, то на другую, но тут же сама себе возразила. «Да уж видно нет. Пока школьницами были одно дело, а нынче выросли». «Барышни, куда уж сутками возиться?» «А что ж», — Руфа пожала плечами, «если надо, и теперь поможем. Говори, чего делать». «Пока ничего. Уже накормила, пускай плещутся. Да жалко туфельки ваши». Вера покосилась на светлые Женины туфли. «На берегу-то и песок, и глина». «Ничего», — весело ответила Руфа. «Скоро придется и по глине, и по песку. Привыкать надо». «А чего это вам, привыкать?» — усмехнулась Вера. «Что, и вправду, что ли, в совхозе останетесь?» «Останемся». «И в институт свой не поедешь». «И в институт не поеду». Вера внимательно оглядела Руфу с головы до ног. «Вот оно как!» — и тут же добавила... «Может, ты-то и останешься, а уж про Женечку не говори, ей в совхозе остаться папаша не позволит». Женя вспыхнула. «Почему все так говорят о моем отце? Почему думают, что он такой двуличный человек? Сегодня, сегодня же скажу ему, этого просто уже терпеть нельзя!» Руфа, подметив, как сердито блеснули у Жени глаза, поспешно заговорила о другом. «Вера!» «Ну как ты, волнуешься?» Вера приняла независимый вид. «А чего волноваться? Ни одна я чай буду там. Что людям, то и мне». «Ты получше Москву рассмотри!» Продолжала Руфа начатый разговор. «Какие улицы, дома, метро там очень красивое. В кино мы видели». «Да уж, разгляжу как-нибудь!» Открыла Вера и тут же протяжно зевнула, прикрыв рот рукой. «С ними разве поспишь?» Она кивнула в сторону уток. «Сами не спят всю ночь и людям не дают? Вон какие, как снеговые!» С еле заметной горделивой улыбкой она загляделась на свое белое стадо. С Косогора по дороге из совхоза шли какие-то люди. Приглядевшись, девушки узнали Аркадия Павловича Пожарова в его голубой с молниями тужурки. С ними еще трое совсем незнакомых людей. «Вера, к тебе!» – негромко предупредила Руфа. «Ну, так и есть!» – с досадой ответила Вера. «Опять какая-то делегация. Вот и ходят, вот и смотрят, только время отнимают. Надоели до смерти!» Но хоть и говорила она с досадой, однако видно было, как она довольна, что к ней ходят учиться. Ведь правда, кто она такая? Академик, что ли?» Простая крестьянская девушка даже семи классов не окончила, а была бы грамотная по-настоящему, не такие дела делала бы. «Пойдем», – нетерпеливо шепнула Женя, потянув Руфу за рукав. «Все равно с Верой теперь не поговоришь». «Погоди, интересно, кто такие, и ее послушаем, как она про уток объяснять будет». Женя вздохнула. В общем, зря пришла она сюда, но сейчас уж придется потерпеть. Уйти неловко». Щеголеватый, оживленный с огоньком в темных глазах, Пожаров приветственно помахал рукой. «Гости к вам, Вера Антоновна». «Милости просим», — ответила Вера с достоинством. И Жене показала, что она в эту минуту даже стала как-то выше ростом, санистей. Приезжие были колхозники из соседних колхозов. По округе уже давно шел разговор, что пустуют у них озера. Земля болотистая, глинистая, бугры до да косогоры, для пахоты неудобная, урожаи добываются трудно, мачеха, а не мать земля у них. А вот озера, где такое приволье для гусей и уток, лежат пустые, только смотрят в небо, облака отражают, да и все». Хотят теперь и колхозы взяться за уток, как Вера Грамова сделала. Да как взяться? С чего начинать? Прежде на хозяйство взгляните, предложила Вера и распахнула калитку в загон. Колхозники залюбовались стадом снежно-белых птиц, дремавших на воде в заливчики, обнесенном металлической сеткой. И тут же принялись расспрашивать Веру о рационах, чем кормит, Да сколько раз в день, да куда загоняет на ночь и вообще загоняет ли, и как скоро утки растут, и какой привес! Руфа напряженно слушала их разговор. Ей нравились эти кроткие и спокойные птицы. А кроме того, оказывается, они растут очень быстро, и польза от них хозяйству очень заметная. Почему же так мало занимаются утками у них в совхозе? Все внимание к коровам, молочным стадам. Да ведь и птица может быть хорошим подспорьем. Женя тоже ходила вместе со всеми по берегу, по сырому песку, среди белого, как облако утинного стада. Но ничего не слушала, не понимала. Люди о чем-то спрашивали. Вера куда-то их вела, оказалась к сараю, где лежал фураж, мешки с комбикормом, зеленые вороха молодого клевера. Голос у Веры твердый, уверенный, но он все время от Жени ускользал. Женя думала о своем. Руфа остается. Собирается работать на ферме. А если и она, Женя, останется? Что ей делать тогда? Неужели то же, что и Руфа? Стать как Вера. «Вы грустите?» спросил Пожаров, подойдя к ней. «Нет, не грущу, я думаю». «Что-то серьезное?» «Да, очень» не надо остаться в совхозе. Пожаров даже остановился. «Что? Вы шутите?» «Почему? Ведь Руфа остается?» «Руфа одно, а вы, не другое. Что не говорите, а в этом есть своя закономерность. Руфа – девушка деревенская, она создана для деревни, она, наконец, воспитана для деревни, ей тут будет даже лучше». А у вас, Женя, другая дорога. Дружба-дружба, я жизнь-жизнью. У всякого свое. Вот что. Не обязательно всем быть утятницами, телятницами, поросятницами. Есть еще и профессии учителя, инженера, строителя. И представьте себе, все эти профессии тоже нужны. Вот как. «Да-да», – тихо повторила Женя, – «не всем же утятницами». И, встряхнув коротко подстриженными волосами, переменила разговор. «Вам понравился вчерашний праздник? Правда, Григорий Владимирович хорошо придумал. Целый ритуал!» «Веселый человек», — снисходительно ответил Пожаров. «Почему это веселый?» — Женю задел его тон. «Не такой уж он веселый, просто талантливый. И он очень любит клуб. И нас всех!» «Ха!» женя нахмурилась а это что означает вы очень наивны женя хороший праздник любит нас всех, никого он не любит он делает свое дело и прямо скажем делает хорошо, а праздник этот имеет одну цель задержать рабочую силу в совхозе так давайте ка почествуем нашу молодежь польстим самолюбию Глядишь, ребята почувствуют ласку и останутся дома месить грязь по дорогам, ночевать в поле на тракторах, задыхаться в пыли у молотилок. А как же? Молодые рабочие руки нужны, очень нужны. По-вашему, все на свете делается только из расчета? Женя сверкнула на него глазами, как бы она ударила его сейчас. Но Пожаров сделал вид, что не заметил презрения в ее словах. Что делать? Я не ношу розовых очков, и уверен, Арсеньев их тоже не носит. Да, кстати, вот он и сам сюда шествует. Видно, проняла таки Верина слава. От калитки к озеру ушел Арсеньев. Женя не знала, что делать. Бежать, скрыться, сделать вид, что не замечает. Поглядите, как его сейчас встретит Вера, с усмешкой сказал Пожаров. Очень интересно. А я пойду на уток гляну. Вон там. Я вижу, что-то не все в порядке. Арсений прошел мимо. Коротко взглянул на Женю. Поздоровался без улыбки. Лишь на одно мгновение блеснули его серые глаза. Но Жене показалось, что он не просто взглянул на нее. Его глаза что-то сказали ей. Но, видно, это солнце слишком горячо припекало. Пронизывая до дрожи сияющий воздух. Создавая странные полуденные бредни, происходило совсем другое. Арсеньев направлялся к Вере. Вера увидела его и тут же замолчала. Гости вежливо ждали, когда она продолжит свои объяснения. С недоумением поглядывали на нее, но Вера глядела на Арсеньева, беспомощно приоткрыв рот. Она вдруг забыла, о чем шла речь и что еще она должна сказать. «Помешаю вам немножко». — сказал Арсеньев, поздоровавшись. — Пришел не вовремя, вы заняты. Вера так и всполыхнулась. — Ничего, мы не заняты, да я уж и рассказала все, чего еще говорить-то. — У меня просьба, словно не замечая ее волнения, сказал Арсеньев. — Вы завтра едете в Москву, так вот, если будет время, купите, пожалуйста, для клуба несколько репродукций. — Ре... «Продукций? Какие? Где?» «Здесь все написано. Он достал из кармана конверт. А деньги вам принесут». Вера недоумевающе смотрела на него, стараясь понять, чего он от нее хочет, и мучительно стыдясь, что не понимает его просьбы, румянец на ее округлых щеках стал вишневым. «Это картинки такие, картинки!» поспешила выручить ее Руфа. Вера мгновенно сообразила, о чем идет речь, и обиженно взглянула на Руфу. «А что же, по-твоему, я сама не знаю, что у картинки?» Слово «репродукция» она никогда раньше не слышала. «Конечно, куплю. А почему не купить? Что я, так уж ничего и не понимаю, не меньше вас?» Вера метнула молнию в сторону Руфы. «И я школы не кончала, да зато в работе не подкачала». Спасибо. — сдержанно сказал Арсеньев и, кивнув головой, повернулся, чтобы уйти. Но Вера, словно не помня себя, стала на его пути. — Почему же вы уходите, Григорий Владимирович? Что ж так скоро? Люди вон за сколько километров едут на моих уток посмотреть, а вы рядом живете и никогда, никогда-то вы не поинтересуетесь. Вера стояла перед ним, крупная, статная, с полыхающими глазами, Она сорвала с головы платок и принялась обмахивать свое горячее лицо. Она глядела на Арсеньева и словно чего-то требовательно ждала от него. Ей было все равно, что кругом люди, что они ее слушают, что они смотрят, как стоит она перед Арсеньевым и не дает ему уйти. Но Арсеньев еще раз вежливо приподнял кепку. «Очень некогда. Дела». Сказал он и, не оборачиваясь, направился к калитке. Вера неподвижными глазами глядела ему вслед. Вот он открыл калитку и уходит все дальше и дальше. Вот уж и нет его, а она все еще стоит и смотрит ему вслед. Всех сковала неловкость, гости не знали, куда глядеть, что говорить. Выручил пожаров. Он подлетел колхозником своими мелкими шажками, неся в руках утку. Утка была какая-то чахлая, с жесткими грязными перьями. «Не в порядке, уточка!» Весело, будто обнаружил что-то приятное, провозгласил он. «В изолятор! Подкормить отдельно!» Вера молча перевела на него взгляд. «Что же это с ней такое?» Заинтересовался один из приезжих. Молодой въедливый парень, которому всю до тонкости надо было понять, запомнить, записать. Слабое просто. Затолкали, забили. Вот отсадим на несколько дней поправиться. А мы слыхали, что утки друг у дружки перья выщипывают, прямо до крови дерут. Правда это? Бывает, бывает. Просто жрут друг друга. Это от неправильного кормления, когда нарушен рацион. «У нас тоже как-то началась такая история, да мы его время прервали, моментально прервали. Я как увидел прямо к директору, за жабры его». И вдруг вспомнив, что Женя стоит здесь и слушает, Пожаров слегка покраснел, но он не позволил себе растеряться и превратил все это в шутку. «Да вот Вера вам получше об этом расскажет», – засмеялся он. «Расскажите, пожалуйста, Вера Антоновна». Но Вера гневно сверкнула глазами и, уже не сдерживаясь, закричала в полный голос. «Да что вы все ко мне пристали? И ходят, и ходят, и спрашивают. Нет у меня времени с вами разговаривать, кормить скоро, а у меня еще и карманы приготовлены. Бывайте здоровы!» Она круто повернулась и пошла к птичнику. А Пожаров продолжал улыбаться. «Что ж поделаешь?» «Характер такой», — сказал он гостям и развел руками. «Не ангелы мы, вот что. Понимаете, начнут людей хвалить да захваливать, а они уж думают, что и правда их особая величина всесоюзного значения. А поставь на это место другую, так сделает не хуже, уверяю вас. Просто повелось у нас захваливать. До свидания, девушки. Вынужден вас покинуть». «Вечером встретимся!» Женя и Руфа переглянулись и тихо пошли к калитке. Они шли и молчали, и каждая думала о том, что произошло. «Нехорошо», — сказал Пожаров. Начала Руфа, как только калитка закрылась за ними. «Поставь на это место другую, так сделает не хуже». «Нет, видно, не каждая сделает» если бы каждая у нас была как Вера, так на озерах и воды от птицы не видно было бы. — Но ведь и Вера поступила нехорошо, — возразила Женя. — Зачем же она людей так обидела? — Нездержанная она, — сказала Руфа, — и несчастливая. — Несчастливая? — Женя возмутилась. — Да ты что, Руфина, у нее слава на всю округу. Ты посмотри, как она с моим отцом разговаривает. «Дай то, дай это!» И все, только приказами. А отец, думаешь, хоть раз рассердился? Никогда. Все, что не потребует, дает. Он с нею не знаю, как носится, а теперь она в Москву едет. И все-таки она несчастливая, вздохнула Руфа. Может, ей и славы никакой не надо. Может, ей только и надо, чтобы ее любили». «Неужели ты не видишь?» «Вижу», – враждебно отозвалась Женя. «Я вижу, как она ему на шею вешается, прохода не дает, просто противно». «Тебе противно, а мне жалко», – вздохнула Руфа и вдруг остановила Женю. «Подожди-ка, вроде плачет кто-то». «Да это же Вера!» Руфа бросилась к птичнику, Женя нехотя побрела следом. Руфа приоткрыла дверь кладовой. Вера с заплаканным лицом сидела на мешке с комбикормом. Рядом на лавочке, поджав ноги, притулилась ее подруга и помощница, рыжая Поле. Худенькая, с покрасневшим носом, Поле окуталась теплый платок, продрогла ночью у озера и теперь никак не могла согреться. — Что случилось? Ну, что случилось? — обеспокоенно спросила Руфа. «Ну в чем дело-то?» «Да хватит, вытрись ты, голова садовая!» Сурово говорила Поля, искоса поглядывая на Женю, которая молча остановилась у притолоки. «Смотри, на кого похоже-то стало!» Поля отвела Верину руку от лица и поднесла ей маленькое зеркало. Руфа присела к ней на тугой горбатый мешок. «Может, я помогу тебе чем?» Вера криво и жалобно улыбнулась. Как-то все будто в стенку уперлась, И никто ничего тут поделать не может. Она покачала растрепанной головой. Темные, без блеска волосы густо и прямо лезли из-под платка, падая на плечи. Ведь все я понимаю, все понимаю. Знаю, что иногда дурой кажусь. Горе возьмет, так и начинаю озорничать. Да ведь озорством не поможешь. «Это я тоже понимаю, только одного не пойму. Почему этот человек от меня, как от чумы, от какой бежит?» «Ладно, ладно тебе», — опять остановило ее поле. «Чего мелишь-то, голова ты садовая? Гордости в тебе никакой нет. Но чего перед девчонками на кресте ты распинаешься?» «А мы не девчонки», — отозвалась Женя. «Мы уже паспорта получили». — Да разве дело в паспортах? В голове-то пусто еще, и в сердце глухо. — Нет, Поля, в сердце не глухо, — сказала Руфина. — А ты, Вера, никаким озорством тут не поможешь. Просто подумать надо обо всем хорошенько. Ну вот, например, тебе хочется, чтобы Григорий Владимирович с тобой сел, поговорил. Ведь ты этого хочешь, правда? Требуешь даже... — А ведь я помню, что он, бывало, останавливал тебя на улице, спрашивал, как дела, всегда спрашивал. Правда ведь? — Раньше спрашивал, а теперь перестал. Отбили его у меня. — Ой, голова садовая! — нетерпеливо охнуло Поле. — Да подумай ты, был ли он прибитый так к тебе? — Отбили, — нахмурилась Женя. — Кто? Когда? «Дело не в этом, не в этом!» Поспешно вмешалась Руфа. «Но ты вспомни, Вера, о чем вы с ним разговаривали?» «Но как о чем? Обо всем?» «И об утках спрашивал. И не трудно ли мне и вообще?» «Так вот сегодня про уток, и завтра про уток, и все. Ему и скучно с тобой, а ты еще и обижаешься. А сколько мы с Женей разговаривали с тобой, книги тебе приносили, на спектакли тащили». Но что же ты за человек, если тебе ничего не интересно?» Тут Вера уже по-настоящему рассердилась. Она выпрямилась, засунула волосы под платок, и глаза ее сразу высохли. «А когда, скажите на милость, дорогие мои барышни, когда мне это на спектакли-то ходить? Вы вон как поднялись на ноги, так всю жизнь из-за парты не выходили, а мне с пятого класса пришлось школу бросить». «Нет лени, а потому что работать надо было, потому что мать вдовой с кучей ребят осталась. Отец-то как ушел в 42-м так и не вернулся. Вы еще в куклы играли, а я в этом возрасте уже работала и младших ребят нянчила. А как подросла, так и в совхоз нанялась. И опять работа с утра до ночи. Дом-то у меня где? Вон он, за три километра. И зимой, и осенью». Шесть километров каждый день. Утром встанешь, чем свет, а придешь уже темно. Пошагаешь по морозу или по грязи три километра, так и свалишься даже есть не хочется. Вот и читай тут, вот и развивайся, вот и разговаривай. Разговоры интересные. «Утки кричат», — сказала Поля, зевнула и встала со скамейки. «Помочь, что ли, кормить-то?» «Ничего не надо, ничего!» Вера вскочила. «Сижу тут, болтаю, они кричат. Иди спать, Поле я сама». И, помолчав, добавила. «Он мне у директора комнату в новом доме хлопотал. Директор-то не дал, а он хлопотал, жалел меня. А теперь...» «Он просил для тебя комнату только потому, что ты лучшая работница в совхозе», вмешалась Женя. «Только поэтому. Это я тоже могу сделать, поговорить с отцом, чтобы дал тебе комнату». Да на что мне комната твоя? Отмахнулась Вера. Мне его хлопоты дороги, не комната. Возьмите вы себе с отцом ту комнату. Вера стремительно крупным шагом вышла из сарая. Утки, увидев ее, подняли галдеж, потекли к ней со всех сторон. Сплошь белые, с бледно-желтыми клювами и черными бисеринками глаз. Они словно поток спускались с бугра и вылезали из озера, толкались боками неуклюжие, нерасторопные, и все спешили к ней, к своей хозяйке. А обычно Вера утешила это, но сегодня она, даже не взглянув на своих уток, прошла под навес готовить корм. Руфа и Женя молча ушли из загона. Руфа. Вера Грамова уехала в Москву. Ее провожали родные, друзья. Савелий Петрович прислал свою легковую машину. До станции с ней поехала Анна Федоровна и старший зоотехник, пожилой бровастый Никанор Васильевич Никаноров. Анне Федоровне хотелось еще раз напомнить Вере, как надо держать себя с людьми, не грубить, не срываться, но и не молчать, будто ничего не соображаешь. А Никанор Васильевич всю дорогу твердил свое «Так и расскажи, как было». Никто не хотел с возиться. Трудно, мол, хлопотно. А я, мол, труда не боюсь. Хвалиться, значит? Не хвалиться, а правду говорить. Труда не боюсь, вот и взяла. И вырастила. Вот тут листочки, не растеряй. Здесь все записано. И рацион, и привес, а то станешь выступать, да все перезабудешь. С теорией-то у тебя ох, как плоховато. Значит, плохо учили, сказала Анна Федоровна. Обещали заниматься сами. Но ведь прикрепили же для этой цели Пожарова, а он, видно, и ус не дует. «Дует», – нехотя возразила Вера, – «да только некогда, и ему некогда, и мне. Вот, может, зимой?» «Уж зимой-то мы за тебя возьмемся», – ответила Анна Федоровна. Когда подошел поезд, Вера молча простилась со своими провожатыми и, не оглядываясь, пошла в вагон. Она была задумчива и сосредоточена, может, решала свои тайные сердечные дела, может, просто робела. Ведь не каждый день зовут человека в Кремль. Вера уехала, а на птичнике помогать Поле осталась Руфа Колокольцева. Она сама попросилась на эту работу. «Значит, ты решила остаться на птичнике?» Сдвинув брови, сказала Женя. «Самую трудную работу выбрала». «На молочной ферме и то легче стало с электродоилками. А ты?» «Что ж такого, что трудно?» – невозмутимо ответила Руфа. «Я легкой работы не ищу. А почему бы тебе не пойти в контору? У отца будешь, он тебя секретарше возьмет. Ему грамотные нужны». «Грамотные везде нужны. На птичнике тоже». «Ты что, маяком, что ли, хочешь быть?» Женя думала, что Руфа обидится, с такой досадой она это сказала, но Руфа только усмехнулась. «А почему же нет? Конечно, хочу!» Женя была огорчена и расстроена. Все в ее жизни как-то сразу разладилось. Арсеньева она больше не видела, и неутихающая тоска мучила ее. С отцом разговора не получалось, он как-то странно отшучивался, когда она пыталась поговорить всерьез то ему некогда, то устал или просто уходил спать и просил не беспокоить его, потому что завтра надо рано вставать. Недобрые подозрения стали появляться у Жени, но она их поспешно отгоняла. Руфа будто поняла, о чем она думает сейчас, покусывая травинку. «Ну а ты все-таки как решила? Ты говорила с отцом?» «Пыталась. И что же?» «Не могу добиться. Все некогда ему, все некогда». Руфа внимательно поглядела ей в глаза. «Да?» — Женя вспыхнула. «А ты что, не веришь мне? Значит, сама способна лгать, если не веришь другим». Она со слезами на глазах оставила Руфу и пошла с бугра по тропочке домой. Руфа долго смотрела ей вслед спокойными ясными глазами, только губы ее крепко сжались чтобы унять дрожь. На другой день на рассвете Руфа открыла калитку в утиный загон. Поля готовила корм. Возбужденный утиный говор стоял над загоном. Утки просили есть. «Подтаскивай зелень!» Отрывисто сказала Поля, еле поздоровавшись. «Давай, давай!» Машина с хрустом резала траву. Поля показала Руфе, как подавать в машину клевер, а сама принялась составлять рацион. Дело свое поле делало молча и торопливо. Руфа старалась не отставать. Спокойный, сдержанный характер помогал ей не делать лишних движений, внимательно приглядываться к тому, что делает поле. Но едва она останавливалась поглядеть, что и поскольку поле кладет в кормомешалку, как та уже кричала на нее: Чего стоишь, Галок ловиш Среднее образование получила, а корма замесить не можешь. Для чего же училась то «Сумею, сумею», – спокойно отозвалась Руфа своим низким голосом. «Чего кладешь костяной муки? Надо, а ты отруби тащишь. Разве не видела, что я уже положила? Костяной муки, говорю, а ты чего? Это же и звездка. Голова ты садовая». Никогда так не уставала Руфа, как в это утро. Окрики утомляли и угнетали ее, но она никак не проявляла своих чувств. И белое лицо ее с мягким розовым загаром по-прежнему выглядело ясным и безмятежным. Полю это спокойствие раздражало. Ей казалось, что Руфа просто презирает ее, потому и не отвечает на окрики. «Ишь ты!» Замкнулась. Рта не раскроет. Не бросится, не побежит. Ну и девка. валёк, а не девка. Такую ничем не пробьешь. Что кричи, что не кричи. Она и ухом не ведет. Давай, разноси по кормушкам, да уток не передави, а то ходишь, словно королева какая. Ничего себе, королева, платок повязан по брови, а из-под платья лыжные штаны. Мать велела надеть озеро на заре холодно, на ногах грубые материны ботинки, в которых она ходит в поле работать. Только короны не хватает. Усмехнулась Руфа и, набрав полную бадью корма, потащила к кормушкам. Утки, толкая друг дружку белыми мягкими боками, тесно окружили ее, а она осторожно отстраняла их и, наполняя кормушку за кормушкой, все дальше и дальше уходила по загону. И чем дальше она уходила, тем становилось ей спокойнее. Здесь она уже не видела Полю, не слышала ее окриков. Ведь и не злой человек Поля, а работать около нее нелегко, устает от нее душа. И почему такие люди бывают на свете, и почему они сами не понимают, что отваживают от себя всех, а потом плачут и жалуются на одиночество? Последнюю кормушку ютилась почти у самой изгороди. Сразу за изгородью стоял неподвижный, еще не проснувшийся лес». Руфа загляделась на розовые стволы берез, на их нежную, сонную, полную солнечных бликов зелень, задумалась. Ночью все живое спит, люди, птицы, звери, и леса спят, и трава. Если только не тревожит их ветер или дождь, они тихо спят и, может, видят сны. Никто не знал о том, что Руфа пишет стихи, только Женя знала. Как-то еще в седьмом классе Руфа прочла ей одно стихотворение. Хоть и скрытная была Руфа, но не могла утерпеть. Прочла. Эти стихи мучили ее, не давали делать уроки. И вот в первую же перемену Руфа отозвала Женю в уголок и сказала. «Слушай». «Звезды падали на плечи, звезды висли на ресницах. Мне блеснуло в этот вечер оперение синей птицы». Это было зимой, после каникул. Руфа тогда каждое утро пробиралась к школе по узкой тропке через сугробы, через заносы на полевых дорогах. Но она очень любила снег, любила смотреть, как вьются снежинки, играют в воздухе и, если очень крупные, то падают прямо на землю, на сугробы. В это время, когда падает снег, всегда придумываются разные сказки и стихи. Сказки